Наконец старуха остановилась и сказала, «Ну, вот мы и на месте». Она вырыла в земле яму, насыпала в нее углей, поставила над ними треножник, а на него котел. Всё это она сопровождала странными жестами, а кот кружился около нее. Из его хвоста брызгали искры, образуя огненное кольцо. Скоро угли затлелись, и, наконец, голубое пламя пробилось по треножникам. Вероника должна была снять плащ и покрывала, и сесть на корточки возле старухи, которая схватила ее руки и крепко их сжала, уставясь на девушку сверкающими глазами. Тут те странные тела, которые старуха вынула из корзины и бросила в котел, Были ли то цветы, металлы, травы или животные, этого нельзя было различить, все они начали кипеть и шипеть в котле. Старуха оставила Веронику, схватила железную ложку, которую стала мешать в кипящей массе, а Вероника, по ее приказанию, должна была пристально глядеть в котел и направлять при этом свои мысли на Ансельма. Затем старуха снова бросила в котел какие-то блестящие металлы и сверх того локон волос, которые Вероника отрезала с своей маковки, и маленькое колечко, которое она долго носила. При этом старуха испускала непонятные в темноте страшно пронзительные звуки, а кот, непрестанно кружась, визжал и вскрикивал. Хотел бы я, благосклонный читатель, чтобы тебе пришлось 23 сентября быть на дороге к Дрездену. Напрасно с наступлением позднего вечера хотели задержать тебя на последней станции. Дружелюбный хозяин представлял тебе, что на дворе буря и дождь слишком Сильный, что вообще неблагоразумно ехать в такую темень в ночь равноденствия. Но ты на это не обратил внимания, совершенно правильно соображая. Я дам почтальону целый талер на водку и не позже часа буду в Дрездене, где у Золотого Ангела или в Шлеме или в Стат Наумбург меня ждут хороший ужин и мягкая постель». И вот ты едешь во тьме, и вдруг видишь в отдалении чрезвычайно странный перебегающий свет. Подъехавши ближе, ты видишь огненное кольцо, а в середине его около котла, из которого вырывается густой дым и сверкающие красные лучи и искры, две сидящие фигуры. Дорога идет как раз через этот огонь, Но лошади фыркают, топчутся и становятся на дыбы. Почтальон ругается, молится и бьет лошадей. Они не трогаются с места. Невольно выскакиваешь ты из экипажа и делаешь несколько шагов вперед. Тут ты ясно видишь стройную красивую девушку, которая в белом ночном платье склонилась над котлом. Буря расплела ее косы, и длинные каштановые волосы свободно развиваются по воздуху. Дивно прекрасное лицо ее освещено ослепительным огнем, выходящим из-под треножника, но страх оковал это лицо ледяным потоком. Мертвенная бледность покрывает его, и в неподвижном взоре, в поднятых бровях, в устах напрасно открыток для крика смертельной тоски, которая не может вырваться из мучительно сдавленной груди. Во всем этом ты ясно видишь ее испуг, ее ужас, судорожно сжатые маленькие руки подняты вверх, как бы в мольбе к ангелам-хранителям защитить ее от адских чудовищ, которые должны сейчас явиться, поминуясь могучим чарам, Так стоит она на коленях неподвижная, точно мраморная статуя. Напротив неё сидит, согнувшись на земле, длинная, худая, медно-желтая старуха с острым ястребиным носом и сверкающими кошачьими глазами. Из-под черного плаща, в который она закутана, высовываются голые костлявые руки. И, мешая в адском вареве, смеется она и кричит каркающим голосом среди рева и завывания бури.